Часть третья. Райнер поднял палец вверх, попробовал нарисовать символы, как это было записано в книге заклинаний, подражая ей. Идзути можно рисовать с помощью обычных заклинаний и магических кругов. Пока он смотрел, его пальцы рисовали магические круги. О, что? Почему так плавно и легко получается для первого раза? Идзути завершалась бормотанием. Судя по всему, это магия, создающая молнии. Ну тогда стреляй. Я ищу гром... Молния. Из кустак молнии родился в центре магического круга, а туда вырвалась молния. Он выпустил её в небольшую сферу на краю лаборатории. Судя по всему, сфера поглощает магию и приводит в действие саму лабораторию, а это значит, что лаборатория могла использовать магию. Чтобы убедиться, Райнер выстрелил молнией. Её можно довольно точно контролировать. Эта магия оказалась полезной. Однако это не единственное, что он узнал. В тот момент, когда он выстрелил этой магией, ему почему-то пришло в голову странное воспоминание. Это воспоминание о том, что он уже использовал Идзути снова и снова. Нет, эта магия когда-то была самой стандартной и продвинутой атакующей магией в Империи Роланд. Однако он вспомнил, что Сион, обрядший силу героя, стёр её из мира своим угольно-чёрным мечом. «О, что это? Я использовал эту магию?» Рейн рассказал немного удивлённо. Очевидно, существование Идзути, которое герой должен был стереть, начало возвращаться в этот мир, потому что вление бога было отрезано. Что это за сила, способная стереть существование магии? Райнер был поражён. И прежде чем монстры, называемые богами, такие как герои, демоны и богини снова вернутся в этот мир, им удастся объединиться с людьми и подготовиться, возобновить их былую решимость. Но мне нужно немного поторопиться. Райнер поднял голову, Перед ним в центре комнаты стояло крестовидное сооружение. Этот крест также оставил его отец, Лераль дю Тулу, и говорил, что даже бога можно убить, если его распясть здесь. И теперь тут был распят мужчина, ограниченный в своих действиях. Однако распятие совершил Райнер. У мужчины было красивое лицо, глянцевые золотые волосы и голубые глаза, напоминающие глаза Феррис. Райнер сказал: "Теперь, Люсиль, давай поговорим. Тебе ещё не хочется открыть рот?" Не думаю, что стоит продолжать молчать. Лесиль смотрел на него холодными глазами. Это продолжалось уже довольно долго. Теперь, когда Райнер снял проклятие сдерживания, наложенное Лиэралом, он мог говорить, но не сказал ни слова. А Райнер сел на пол, закинул руку себе за спину, посмотрел на Лесиля в расслабленной позе и засмеялся. Ты всё равно обо всём расскажешь, потому что это ребяческое молчание не может продолжаться вечно. В конце концов, вмешательство богов заблокировано ещё всего на 7 месяцев. Если ты не идиот, есть кое-что, что ты хотел бы сделать за это время. А ты не дурак, так что тебе обязательно есть чем заняться. Но, к сожалению, твоя сила не позволит тебе освободиться от удержания на кресте. Другими словами, ты должен сотрудничать со мной, так что давай поговорим поскорей. Однако Люсиль ничего не сказал. Рейнер пожал плечами, некоторое время смотрел на Люсиля. Но чем больше он смотрел, тем больше Люсиль напоминал ему Ферриас. Ты тебе нравиться, Ферриас? Впервые Люсиль немного среагировал. «Когда я впервые встретил тебя, ты сказал мне, «Мы монстры с проклятой кровью, а Феррис — человек». Это было давно. Ещё в Роланде, когда он ничего не знал. Воспоминания о том, как он пошёл в особняк Ферриса и встретил Люсиля. «Феррис, Феррис, Феррис не монстр? Ха-ха-ха, верно. Ты это хорошо знаешь. Феррис — человек. Проклятая кровь течет по мне, как и в тебе». «От проклятой крови она уже свободна, мы не притронемся к ней, я этого не допущу». Теперь он понимал, что говорил Люсиль, это история демона, об жестном боге по имени Демон. Райнер и Люсиль Эрис изначально были одним. Демон по имени Одинокий Демон, Райнер Эрис Рид, разорвал себя, чтобы помочь герою. Половинка Райнер, Люсиль у наследовал вторую. Если быть точным, то, возможно, половинка была насильно передана ему Леиралом. Он не знал, как Люсиль получила эту одержимость демоном, но по крайней мере, вот как это случилось с Райнером. Большинство детей, рождённых с проклятием Альфа-стигма, умирали не дожив до совершеннолетия, и чтобы предотвратить это проклятие, Леирал заставил Райнера поглотить половину демона, чтобы он мог предотвратить корень проклятия Альфа-стигма. И Райнер стал демоном, таким же, как Люсиль. Поэтому, хотя он снова и снова выходил из-под контроля, он всё ещё жив, а не умер. Верно, он знал эту историю и знал своего отца. Он стал демоном, потому что его любил Леральд Йотоло. Но почему Люсиль стал демоном? Ему нужно это знать. Сначала скажи мне, ты сошёл с дорожки, чтобы защитить Фэррис? Так она была спасена. Скажи что-нибудь, Люсиль. Фэррис скоро придёт сюда. Перед этим, если есть что-то, что она не должна слышать, Я спрошу. Скажи мне об этом сейчас. На мгновение глаза Люси сили задрожали, он открыл рот. "Я никогда не говорил, что я сошёл с дорожки, чтобы защитить Феррис. Значит, это за неё". Молчание, но ну, это очевидное подтверждение. "Райнер Эрис Рид. Это должно быть имя демона вождом семьи Эрис. Так, вырожденный с потенциалом стать демоном?" Люсилин многонахмурился. "Это верно." Тогда Феррис тоже может быть демоном? Я перестал быть человеком, чтобы избавить её от этого. Как? Хе-хе-хе. Как я это сделал? Всё, отец. Он пришёл и сказал, если ты хочешь спасти свою сестру, перестань быть личностью. Я сделаю всё, что в моих силах. Райнер прищурился. Итак, я вложил в себя Пожратели Богов Люцира. С тех пор я поглощал всех богов. Я тебя кшто пытались прийти за Феррис и Ирис. Значит, ты пожертвовал собой, чтобы защитить свою семью? На что было бы похоже Феррис, если бы ты этого не сделал? Айферри знает обо том. И не нужно знать, не так ли? Зачем знать о таких мрачных, грязных историях монстров? Райнер покачал головой. Во-первых, она не называет нас монстрами. Зад конец монстр. Есть ещё кое-что. В конце концов, мы не смогли сделать всё, что в наших силах. «Итак, пришло время всем узнать подробности. У нас есть семь месяцев до вмешательства богов. Боги были отрезаны от нас. Значит, теперь мы люди. Будет правильно взяться за руки?» «Люди. Человек. Как я уже сказал, уродливое существо. Почему ты продолжаешь мечтать о таком? Я и ты, грязные и окровавленные. Куда тянется рука такого монстра?» Эти слова... Раньше было бы очень больно. Услышен, что он не человек... Быть таким не стоит и жить. Однако это время уже закончилось, он родился любимым, но он стоял здесь при поддержке Феррис, Сиона, Кефар, Милк и остальных друзей. Несмотря на то, что он убил десятки тысяч и сотни тысяч людей и был назван королем демонов, он всё же выжил, и теперь... «Ты больше не обидишь меня этими словами!» Улыбаясь, он встал, протянул руку к шее Люсиле. На этот раз он душил Люсиле, как когда-то он при первой встрече. Люсиль, похоже, не страдал. Просто смеялся и смотрел на Райнера. Что, твоего отца убили и это его зол? Хотя он пытался сказать что-то подобное, Райнер приложил больше усилий и остановил его поток слов. Горло Люсиля было сдавлено ещё больше, и он застонал. Райнер, смотря на это, сказал: "Эй, это больно, не так ли? Ты стал более человечным. Раньше ты был так отделён от людей. Признай это". Теперь, когда нет вмешательства со стороны бога, ты просто человек. Тебе больше не нужно быть сильным. И ты слишком подавлен самим собой, как и я раньше. Веря, что ты монстр, уродливый монстр, так что никто не может быть с ним. Ему нельзя мечтать. Ты думаешь, что у тебя нет мечты, но это не так. Ты человек, я тоже человек. Нет, не имеет значения, человек ты или нет, но, по крайней мере, стоит жить. Почему? Это потому, что если ты умрёшь, Феррис будет плакать. Твоя сестра будет плакать. Значит, нам этого достаточно, чтобы жить». Если кто-то плачет по тебе, значит, стоит жить. Ты можешь стремиться к чему угодно, ты можешь мечтать о чему угодно. Что же? Верно. Так что же случилось? Я знаю. Шутки, значит. Даже если я монстр, я хочу жить. Я хочу, чтобы меня узнавали. Я хочу быть кем-то или защищать кого-то. Я хочу это сделать. Я хочу иметь человеческую жизнь, и хоть мои руки запачканы кровью, тем не менее, я хочу, чтобы меня любили. Я знаю, что это эгоистично, и играю с этим. Если ты скажешь клоун, что ж, верно. Но что случилось? Мы с тобой, люди. Райнер отпустил шею Люстиля. Это нормально не видеть и не понимать. Всё в порядке, Люстиль. Ты тут уж наверничего не поделаешь. Ты когда-нибудь умно защищал свою сестру? Фэрс волновалась за тебя. Мой брат не хотел со мной разговаривать. Он сказал, что ничего мне не скажут. Ничего хорошего у тебя из этого не вышло. Ты не в состоянии сделать это, учитывая то, что ты делал до сих пор. Но Райнер похлопал ладонью по груди Люсиля. Ты всё и шёл, успеваешь. Если ты старший брат, оставайся рядом с Вэррис. Так что давай присоединяйся к нам и сделаем что-нибудь вместе с Миром. Он не знал, смог ли донести слова до Люсиля, прикоснуться к его сердцу. Хорошо, понятно. Тогда я тебе помогу. Правда? Ой, уберё уже эти путы. Райнер улыбнулся и кивнул. Но ну, даже не знал Люсиль, Может, ты хочешь освободиться, ударить меня и сбежать? Так что я пока не могу решиться. Я не могу решить, действительно ли ты хочешь сотрудничать со мной. Хех, этот день не наступит никогда. Тогда давай останешься на этом кресте на всю оставшуюся жизнь. Тогда посмотрим, спасем ли мы мир. О, и Феррис, и Сион уже в пути. И мы все планируем использовать магию дознаний, чтобы разговорить с тебя. Если у тебя есть что-то, чего ты не хочешь дать услышать остальным, я думаю, тебе следует сначала рассказать мне. Эй, Люсиль. «Если ты действительно не хочешь, чтобы Феррис узнала что-то у тебя после использования магии дознаний, скажи мне сейчас». «Чтобы услышать это, я решил поговорить с тобой с глазу на глаз, потому что я не позволю Феррис попасть в ту часть, которую ты не хочешь дать её слышать». Райнер крутанулся на пятках. «Подожди здесь, я позову Ферриса Сиона, соберем информацию у тебя, и мы двинемся дальше». «Эй, Райнер Лют, ты действительно думаешь, что сможешь управлять этим миром?» «Я думаю. Я имею в виду, я должен это делать?» Если так, я сделаю всё, что в моих силах. Я думаю. Ты, Сион, упорно работали, но это не сработало. Значит, я следующий? Люсиль тихо рассмеялся. Следующий. Эй. О да, дурак ещё тот. Но и должен это сделать. Что ж, если мы все сделаем всё возможное, и это не сработает, нам придётся умереть. Но я не думаю, что тогда у нас не останется сожалений. Ха, правда. Потому что больше ничего сделать нельзя, верно? Да. Кроме того, Бэг очень боится наших привязанностей к семье и друзьям. Я знаю Шлисель Эрис. Но на самом деле мне тоже страшно. А тебе? И тут Райнер. Райнер, ты тут? Они услышали чистый женский голос, доносящийся с земли. Голос Феррис. Алисель поднял глаза, а Райнер развернулся. Давай. Так да Лиссель, будь готов. Я уверен, что Феррис любит тебя, так что всё будет в порядке. Хэ. Вообще Это так глупо, что меня это наверняка пугает. А Райнер в ответ рассмеялся.